Помимо цесаревича, Владивосток посещали и другие члены царской фамилии. Кирилл Владимирович, двоюродный брат царя, их отцы были братьями, приехал летом 1898 года, что вызвало восторг у дам из общества, которые нашли его привлекательным, хотя они и понимали, что для них он недоступен. Возмутив царскую семью и одновременно оставшись верным традициям монарших семейств Европы XIX века, он вскоре женился на родственнице. Его невестой стала Виктория милита бывшая жена Эрнеста, великого герцога Гессенского, который приходился братом императрицы Александре Фёдоровне, и с которым она развелась в 1905 году. Это более чем обычный пример и без того сложных и запутанных родственных связей в семьях европейских монархов, ибо Виктория Милита, как и Александра Федоровна, приходилась внучкой английской королеве Виктории. Таким образом, они были кузинами, причем Виктория Милита приходилась кузиной и обоим своим мужьям. Беспрестанное кровосмешение повлекло за собой многочисленные трагедии медицинского толка, которые, однако, не коснулись Кирилла Владимировича. После революции он покинул Россию и впоследствии, в 1924 году, провозгласил себя императором в изгнании. 27 мая 1898 года. В среду утром пришла Россия, а на ней гордомарином великий князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат царя. В честь его приезда город был украшен в понедельник, вторник и среду. Вчера была годовщина коронации, и прошлым вечером была чудесная иллюминация. И у Кунста, и Альберса, и у Чурина было прекрасное электрическое освещение. 5 июня. Великого князя принимают здесь должным образом и говорят, что он очень красив. На балу у адмирала он проявил большое внимание к Туле, Линдгольм, танцевал с нею несколько раз, и к изумлению дам, чье положение давало им право этого ожидать, он танцевал с Туле-мазурку, а закончил тем, что повел ее к столу, накрытому для ужина. Один раз он танцевал с Лолою, сестрой тули и она говорит, что он наступил ей на ногу, так что в память о нем ей останется императорская мозоль. 23 июня. Великий князь в следующий понедельник дает бал на борту России, и у Тули с Лоло есть прекрасное платье для этого. Из белого шелкового крепа с голубыми перевязями, с белым кружевом и цветами. У госпожи Кноринг тоже есть чудесный туалет для этого случая. Из белого бархата, отороченный голубым и бледно-розовым, с нашитыми на него бабочками, из черного кружева на розовом фоне, с черными бусинками на концах. Она так гордится тем, что сама сделала его из того платья, которое надевала на коронационный бал. 29 июня. Бал, данный великим князем, имел большой успех, и снова он удостоил Тулли Катильоном, что заставило не одну даму в городе рвать на себе волосы. Россия отплывает сегодня в Экагаму, и город затем на какое-то время затихнет.